вторая Круон орал, не сдерживаясь. Он навис над нами и махал руками, словно пытаясь взлететь. Лакстер, на коленях которого я продолжала сидеть, только ещё сильнее прижимал меня к себе. «Лакстер, что ты наделал? У тебя есть мозги? Или только то, чем думают щенки во время первого гона?» «Есть», — твёрдо ответил чёрный. Сейчас мне было так хорошо, как никогда раньше. Я чувствовала себя в безопасности и тепле. Это было такое забытое чувство, что я тянула Лакстера за ворот одежды, словно боясь, что он отстранится. До этого момента ты вообще не был интересен ни Терну, ни другим. Теперь на тебя можно открывать охоту, как на неё. Круон был в ярости. Это ничего не изменило. Мы бы всё равно шли вместе. «Ты специально меня вызверяешь? Я её не брошу, это вообще не синоним, на нас обоих открыта охота. Ты понимаешь разницу?» Я вздрогнула от страха за Лакстера, и он прижал меня плотнее к груди. «Понимаю. В голосе моего оборотня не было и тени раскаяния, только твёрдость». «А ты понимаешь разницу между «умерла» и «еще поборемся»? Ты бы хоронил или выбрал второй вариант?» Круон замер. Теперь пришла его очередь думать и взвешивать слова. Сначала он опустил руки, потом сел за стол напротив. Словно маски на его лице, ярость сменилась на печаль. Главарь, моментально потяжелев, грузно опустился на стул с другой стороны стола. Лакстер слегка ослабил объятия Мы даже одновременно вздохнули, словно почувствовав облегчение. «Спелись», — констатировал факт Круон. «Ты сейчас обрезал себе ровно 90% возможностей, может даже больше. Метка жене Альфы — это вызов, это открытое покушение на его собственность, выход под удар». До этого мы могли дать вам новые документы, вывести в безнадзор столицы, а там пробовать работать защитой лирики и выведения ее из-под власти Терна». Главарь говорил с такой грустью, словно собирался хоронить кого-то близкого, как будто ситуация касалась его лично, и это он не мог теперь выбраться живым из ловушки. «Какой выведение? Мертвый?» Лакстер погладил меня по спине, и по коже от его прикосновений рассыпались мурашки. «Хватит тут миловаться! Отвечай мне по существу, хвост и блохастый!» «Но-но! Без оскорблений!» Он чмокнул меня в макушку. «Будем прорываться в цитадель. Наших планов это не изменило. Дай выспаться, и если доведёшь своими путями, буду благодарен». «Да при чём тут благодарность?» В этой ситуации надо думать, как ты хочешь входить туда. Открыто? Или у тебя есть отмычки? Лакстер замер. Ответил не на тот вопрос, который был задан. Я прошу тебя довести меня до цитадели и отойти подальше. Лучше бы, чтобы тебя не было близко, когда я буду входить. Не из-за секретов. Просто там на входе много разного. Лучше, чтобы я там сам шёл». В этом его последнем шоу мне почудилось рисковал. А ее? А ее собой. Наступила тишина. Я пила ее, словно живительный бальзам. Вдыхала запах лакстера. Помнила, что замужем за Терном, но заставить себя покинуть колени черного не могла. Лаки, теперь у нее две метки, и Терн решит, что это вызов на дуэль. Если вы останетесь живы, он тебя вызовет. Это оскорбление, тем более Альфы. Ты это понимаешь? Да. Я сразу это понял, когда узнал, чья жена лирика, и принял сразу. Только сам его хотел вызывать. Это прозвучало так страшно. Терн несколько раз дрался на ринге. Его противники никогда не уходили на своих ногах. Они становились инвалидами или умирали. Тихо, спокойно. Лакстер несколько раз качнул меня, как младенца, и действительно, мне моментально захотелось спать. А как иначе? Я не собирался ждать, когда этот ублюдок вдоволь натешится с моей женщиной. Это было волнительно. Не в том, что за меня будут драться двое оборотней, и это будоражило кровь. Мне было страшно за Лакстера. Он молод. Муж старше, опытней, сильней и страшнее. А Лакстер, он ближе, роднее, хоть и знаком со мной всего несколько дней, но как будто прожил рядом всю жизнь, стал моей частью, завладел сердцем и душой, словно он всегда был. Терн — машина для убийства Лаки. Он всю жизнь провел на полигоне. Это его привычная среда обитания — Тебе с ним будет трудно справиться. Но, возможно, у меня против него скорость, выносливость и выучка БСС. Терн больше спортсмен, чем боец. Я его давно изучал. Вырос в противостоянии ему. Но он опасный противник. Сильный и сложный. А у меня есть то, чего у него нет и не может быть. Я знаю, что буду сражаться за правду. За счастье любимой женщины. Мне не нужен выигрыш в турнире. Мне надо, чтобы он больше её не мучил. Любой ценой? До конца. Мне хотелось закричать, обхватить шею Лакстера и никуда не отпускать. Не надо никаких цен. Можно же просто спрятаться. Здесь или в неизвестной цитаделе. Но чтобы он остался жить. Это проигрышная логика «Чёрный». «Надо идти на бой, только побеждать. Если шансов не останется, примешь другое решение. Но идти надо за то, чтобы жить потом с ней. Шерстистых растить. Иначе точно смерть. Понял? Понял». В голосе Лакстера было слышно улыбку. Он прижал меня сильнее. Снова отпустил. «Только вторая метка лирики для тебя имеет ещё одну особенность. И тоже неприятную». Теперь у Терна есть преимущество, связанное с его поражённой меткой. И теперь Терн точно будет искать свою жену. Меченую. Она теперь не жена. Меченую по закону. Покладисто согласился Круон. Но для стаи, по ощущениям, супругу. И теперь Терн её отыщет хоть под землёй, хоть с чужими документами. А теперь ложитесь спать». Я вас оставлю в кабинете. Здесь хорошо блокируются звуки и запахи. Набирайте сил. Вас никто не потревожит. Оборачивайтесь без проблем. От этих слов, услышанных в полудрёме, у меня пропал весь сон. Я отдёрнулась в руках Лакстера и отстранилась от его груди.